центр и круг болезнь это великая благодать которую мы считаем наказанием только потому что она несоразмерна человеку это благодать суровая и безжалостно болезнь ломает круг жизни проникает в щели заполняет пустоты физические и духовные чтобы наделить душу жизнью новой опасной иной Если страх и насилие — творческая основа власти, то боль и слово — крылья нашей свободы. Болезнь — как любовь. Она стремится восполнить нашу жизнь, соединяясь с другими мирами. В одном из этих миров она — боль и ужас, в другом — очищение и свобода, в третьем — дверь и лестница». И все эти миры принадлежат нам в такой же степени, в какой мы, творцы или твари, повелители или рабы, принадлежим им. Болезнь возвращает нас к себе, но смириться с этим человек не в силах, поскольку не знает и не может знать своих границ, ибо время, а человек и есть время». Течет одновременно вперед и назад, заставляя нас балансировать между игрой ума и памятью сердца. Именно поэтому мы неустанно и чаще всего неосознанно ищем смысл жизни, идеал, Бога, хотя на самом деле пытаемся отыскать собственный внутренний центр, движение которого и есть наша судьба. Мы ищем центр? чтобы восстановить круг жизни. Беда в том, что в безблагодатном мире человек, который оставлен Богом, с этой задачей справится не в состоянии, и ему приходится искать поддержки у самых ненадежных существ на свете, у людей, то есть полагаться на силу обстоятельств. У человека которому не суждено построить великое царство, взойти на крест или продать душу дьяволу, остается один выход — рассказать историю. Ведь мы рассказываем друг другу истории по той же самой причине, которая заставляет нас сродниться с болезнью и, очертя голову, отдаваться любви, соединяясь телом и душой с другим человеком. Мы рассказываем историю, чтобы услышать отклик, услышать другого и таким образом стать с ним одним целым. Мы дарим любовь, безотчетно следуя древнему правилу «До ут дес» — «Даю, чтобы ты дал». Этот обмен и есть восстановление круга жизни. Именно ради этого... Господь наделил нас даром речи. Именно поэтому немота страшнее слепоты. Нас порождает дух, но жизнь дает нам буква. Из этого, однако, вовсе не следует, что все рассказанное – правда, ибо история и правда – не одно и то же. К правде стремится человек, который без нее не может жить, а история — это только движение. Читал Игорь Князев